«Поговорили? Вы так решили?» — сказала она, делая ударение на слове «вы». «Я никогда не говорила вам, что я согласна». «Почему бы вам не согласиться? У вас на другом берегу ла есть жених, то есть герцог, то есть некто достаточно влиятельный, чтобы устроить нам большие неприятности. У меня нет никакого желания, чтобы английские военные корабли, когда начнется война, Вошли в порт Сен-Васт с открытыми пушечными амбразурами, как во времена месье де Турвиля, готовые крошить невинных людей, чтобы заставить выдать драгоценную невесту лорда. «Я не принцесса королевской крови, и не все герцоги сейчас в милости. Кто вам сказал, что я хочу вернуться?» «Я. Не считайте меня грубияном и не вынуждайте говорить вам неприятные вещи». Вы не можете стать членом этого дома, не вызвав здесь целый переворот. Потому что ваши дети ненавидят меня? Не только. Здесь никогда особенно не любили англичан. Если вы здесь задержитесь, то я не знаю, кто даст вам это почувствовать. И я, должен признаться, ничуть не, не жажду проводить время на лужайке со шпагой или с пистолетом в руке, чтобы мстить за ваши обиды. Если бы речь шла о людях, которых я люблю... Это было бы очень неприятно. Вы понимаете? Кажется, да. Меньшего я не ждал от женщины, наделенной вашим умом. Вот что я предлагаю. Послезавтра я отвезу вас с Кити в Шербург, куда мне все равно нужно ехать, чтобы повидаться с мэром месье Делавилем, И я поручу вас заботам капитана Кониама. Он очень благовоспитанный человек, и его корабль смелый, один из самых быстроходных». «Вы могли бы меня отвезти сами, у вас же есть свои корабли, не так ли? Это было бы, по крайней мере, любезно. Этот корабль принадлежит мне наполовину, и я знаю, кому я вас доверяю». «Может быть, вы боитесь, что не сможете вернуться, так как попадете в плен?» Звонивший колокольчик избавил Гийома от ответа. Он дошел до двери и слегка поклонился. «Постарайтесь не очень на меня сердиться». «Пройдет время, окончится война, и я буду счастлив в спускался вниз с облегчением, но не совсем еще спокойный. Он полностью обретет покой, когда смелый унесется в открытое море. Пока же он решил вести себя так, чтобы быть как можно более любезным с Лорной. Она заставила немного себя подождать. Когда Патантен под открыл перед Лорной дверь, Гийом внимательно вгляделся в ее лицо, боясь с небольшим оттенком самодовольства обнаружить следы слез. Ничего подобного. Улыбающаяся, с небольшим веселым огоньком в глазах, мирно села за стол на свое место. «Я сегодня великолепный», — сказал Артур. «Я очень люблю это платье». «Ты, несомненно, вырастешь мужчиной со вкусом», — сказала Элизабет, которой была известна цель поездки отца. Цвет платья изумительный, и так идет к лицу моей кузины. — Он пошел бы и вам, — сказала Лорна. — Жаль, что мы носим разный размер. Я охотно бы вам его подарила. — Спасибо за намерение. Мне этого достаточно. Кроме того, когда вы вернетесь домой, вам его будет не доставать. Гийом нахмурил брови. — Какие, господи, женщины бывают вызывающими! Эта неслушная девчонка так спешит выпроводить ненавистную ей родственницу. Она даже не может сдержаться и помолчать. Ну зачем заводить ссору сейчас, когда уже все в порядке? Едва он решил направить разговор в другое русло, как Лорна заставила его навострить уши. Я не думаю, что у моих соотечественников будет случай полюбоваться этим платьем. К тому времени, когда окончится война, оно будет уже изношено. Впрочем, скоро я уже не смогу надеть его. Молодая женщина закончила фразу легким вздохом. Ничего больше не объясняя, она сосредоточила свое внимание на крылышке цыпленка, лежащем у нее на тарелке. Но Гейон не понял, что она хотела сказать. Забеспокоившись, он нервно положил на стол нож и вилку и устремил на мис Тремен хотите сказать? Вы что? Хотите уехать в другую страну? Что там делать, боже мой? Я знаю, мой дорогой Гийом, что вы на мой счет предприняли некоторые меры.